Урок восьмой. Делиться и отдавать. Процветание — ваше право по рождению. И в ваших руках ключ к гораздо большему изобилию, чем можете себе представить. Вы заслуживаете всё самое хорошее, и Вселенная даст вам желаемое. Но необходимо призвать его в свою жизнь. Теперь, когда вам открылась тайна, Возможно, вы впервые в жизни сможете купить вещи, которые всегда хотели, поехать в путешествие, о котором мечтали, и делать, что пожелаете. Вместе с этим вы сможете разделить свои успехи с семьей и друзьями, чтобы их жизнь тоже стала лучше. Вы можете получить все, что хотите, во многом благодаря возможности поделиться с сокровенным с самыми близкими вам людьми. Если подумать, именно этот шанс вызывает у нас такие сильные желания. Без этой возможности у нас не было бы мотивации рано вставать по утрам, работать, учиться, зарабатывать больше денег, создавать собственные компании или лучшую жизнь. Именно ваши отношения и опыт общения придают жизни смысл и стремление к успеху. Возможность разделить достижения с близкими настолько приятна, что способствует еще большему успеху. Моя история. Мой опыт заключается в том, что я вдохновилась на создание тайны и поделилась этим знанием с миром, а заодно с семьей и друзьями. Я родилась в довольно скромной семье. Мои родители работали не покладая рук, но у них никогда не было денег. Когда умер отец, мать лишилась не только любви всей жизни, у нее осталось мало денег и не было никакого дохода. Папа не стало до того, как Тайна встретила свой успех, поэтому он так и не увидел, как мечта может стать реальностью. Маме повезло. Всю жизнь она едва сводила концы с концами, но после выхода тайны все изменилось. Один день я помню особенно хорошо. Мама позвонила мне вся в слезах, она зашла в магазин и приобрела несколько вещей. Она плакала, потому что впервые в жизни купила одежду, даже не спросив цену. Если вам посчастливилось иметь родителя, который посвятил жизнь вашему развитию и благополучию, вы поймете, что я почувствовала в тот день. Ничто из того, что я когда-либо могла дать матери, не может сравниться с тем, что она дала мне. Отдавать. Когда вы овладеете тайной и привлечете в жизнь изобилие, не сможете удержаться от желания отдавать и менять к лучшему жизнь людей. Сострадание, которое испытываете к людям, настолько велико, что независимо от того, что вы делаете, сколько отдаете, хотите сделать еще больше. Когда отдаете, что можете, неважно, большой это или маленький дар, счастье от осознания, помощи другому никогда не покинет вас. Более того, эти эмоции настолько сильны, что могут заставить вас задуматься о смысле жизни. На самом деле, ваша цель — радоваться и получать удовольствие. И что, по-вашему, доставит его больше всего? Дарить. Если бы несколько лет назад кто-то сказал мне, что самая большая радость в жизни — отдавать, я бы не поверила. Подумала, это, конечно, здорово, но я еле-еле свожу концы с концами, поэтому мне просто нечего отдавать. На тот момент своей жизни я достигла дна в отношении с деньгами. На нескольких моих кредитках не было денег, квартира была полностью в залоге, а компания утопала в многомиллионных долгах. Открыв для себя закон притяжения, я поняла, что мне нужно иначе относиться к деньгам, чтобы они пришли в мою жизнь. Скажу честно, это оказалось не так-то просто. Каждый день сталкивалась с растущим долгом, задержкой зарплат сотрудникам и неоплаченными счетами. Поэтому мне пришлось принять радикальные меры. Я пошла к ближайшему банкомату и сняла несколько сотен долларов со счета, по которому еще не ушла в большой минус. Мне так нужны были деньги, чтобы оплатить счета и купить еду, но я пошла на оживленную улицу и раздала все купюры незнакомцам. Впервые в жизни я почувствовала любовь к деньгам. Точнее, эти ощущения были связаны не с деньгами, а с тем, что я отдавала их другим. Это заставило меня почувствовать любовь. На мои глаза навернулись слезы радости. Так хорошо мне было. Уже на следующий день мне поступил неожиданный платеж в размере 25 тысяч долларов за выкуп моих акций в компании друга. Инвестиции, о которых я совсем забыла. Эти деньги были посланием с небес. Они позволили мне сохранить компанию на плаву и завершить документальный фильм «Тайна», над которым мы в то время работали. Я не собиралась раздавать деньги, чтобы получить жизненно необходимую мне сумму. Я просто отдала их, чтобы ощутить легкость, изменить отношение к деньгам и почувствовать радость. Если бы я отдала эти деньги, чтобы получить еще больше, это никогда бы не сработало. Тогда моя мотивация объяснялась бы нехваткой денег, а не любовью. Если вы отдаете деньги и чувствуете при этом радость и счастье, они обязательно вернутся к вам и, более того, приумножатся. Отдавать с радостью. Чтобы деньги вернулись, необходимо с удовольствием отдавать их. Когда вы щедры и испытываете радость от того, что делитесь деньгами, находитесь на чистоте, которая транслирует. У меня их много. Эта частота соответствует закону притяжения, и у вас всегда будет много денег. Но вы должны отдавать без ожидания, что получите что-то взамен. Просто ради радости. Люди достаточно часто неправильно понимают процесс отдачи и делятся в расчете на обратный жест. Это дар со скрытым мотивом. То есть не радость от процесса, И, конечно же, не любовь. Дарить от сердца, переполненного любовью, гораздо приятнее. Это самое радостное, что вы можете сделать. Отдавая от всего сердца, вы излучаете сигнал ⁇ Много денег ⁇ Закон притяжения улавливает его и наполняет вашу жизнь еще большим изобилием. Вам не удастся обмануть закон притяжения. Ваш дар должен быть искренним. Ощутите это всем сердцем. Если ваше финансовое положение не позволяет вам с радостью отдавать деньги, вероятно, вам нужно пересмотреть отношение к дарению денег. Вы можете отдавать не только материально, но и другими не менее эффективными способами. Дарите людям любовь и признательность. Благодарите за то, что у вас есть. Протяните руку помощи, сделайте доброе дело, улыбнитесь. И отдайте все самое лучшее каждому, кого встречаете. Начнёте отдавать искренне — закон притяжения отреагирует, и вы будете получать помощь в каждой сфере вашей жизни. Супружеская пара с четырьмя детьми нашла выставленный на продажу дом их мечты. Единственным минусом была цена, которая совсем не укладывалась в их бюджет. Тем не менее, муж с таким счастьем и трепетом представлял свою семью в этом доме, что поверил, будто они уже живут в нем. Пару недель спустя он обедал в кафе недалеко от этого дома. Пожилая женщина перед ним задерживала всю очередь, поскольку забыла сумочку в машине и не могла расплатиться. Она извинилась и вышла за деньгами. Мужчина заказал обед на вынос, а затем направился к своей машине. На стоянке он заметил женщину, она стояла возле своего автомобиля и была немного расстроенной. Тогда мужчина подошел к ней, чтобы узнать, что случилось. Выяснилось, что она закрыла ключи вместе с сумочкой в машине. Запасной ключ был у женщины дома, и тогда он предложил свозить ее туда и обратно. Та с благодарностью согласилась. Сворачивая к подъездной дорожке, мужчина понял, что ее дом тот самый дом мечты, который они с супругой хотели купить. Женщина пошла за запасным ключом, а мужчина провел несколько минут, снова отчетливо представляя, как живет здесь семьёй. Когда пожилая дама вернулась, он признался ей, что очень любит этот дом и обязательно купит его, как только сможет себе это позволить. Она внимательно посмотрела на него и спросила, сколько он может себе позволить. Мужчина немного смутился, но назвал цифру. Женщина спокойно обдумала его слова, а затем потрясла его фразой «Хорошо, он ваш». Прямо на месте они обговорили условия, и мужчина получил дом своей мечты по выгодной цене. Стоило всего лишь протянуть руку помощи, не ожидая получить что-то взамен. Существует так много возможностей отдавать, и тем самым открывать дверь к получению. Говорите добрые слова, дарите улыбку, ощущайте любовь и признательность. Ваша любовь, радость, позитив, воодушевление, благодарность и страсть — настоящие и неизменные дары жизни. Никакие богатства мира не смогут даже приблизиться по своему значению к самому бесценному из всего сущего — любви внутри вас. Когда отдаёте с любовью, закон притяжения обязательно вернёт вам радость и несказанное счастье от всего, что вы хотите и любите.